Не сводя глаз со сцены, Кэт вся обратилась в слух, сердце ее бешено колотилось, желудок сжимало. «Харви, Хауи, десять лет назад. Несчастный случай в море, Америка, брат, сестра здесь. Если это счастливое совпадение, то тогда не одно, а сразу несколько. — У меня послание для кого-то по имени Мэри, — сказала Дора Ранкорн. Взлетело несколько рук». «От того, кто носит очки. Мне показывают очки и говорят, что вы сердитесь, что очки все время терялись». Она кинула беглым взглядом лес рук. «Думаю, это женщина по имени Бетти». Совершенно выбита из колеи Кэт просидела до конца сеанса. Действо шло своим чередом. Имена, всякие банальности. Она едва слышала все это. Ее мысли были в Бостоне. Они вернулись в тот самый день, когда отец присел на край ее постели и сказал, что Хауи больше не придет домой. Потом Кэт вернулась в реальность. Что-то связанное с воздухом. Он просит, чтобы вы бросили это. Не вмешивались. Сеанс закончился. Люди цепочкой потянулись к выходу. Кэт осталась сидеть на своем месте. Снова появился мужчина в желтом смокинге и вынес на сцену два оранжевых стула. Образовалась очередь из 30 человек. Кэт встала в самый конец. Очередь двигалась медленно. Одним Дора Ранкорн уделяла пару минут, другим около пяти. В зале начали работать уборщики, расставляя стулья и переговариваясь. Мужчина в смокинге, позевывая, ждал за кулисами. Подошла очередь Кэп. Женщина ей улыбнулась. При ближайшем рассмотрении она оказалась гораздо старше и выглядела очень усталой. — Извините, — сказала Кэт, — я не нуждаюсь в исцелении. Мне просто хотелось бы узнать, не сообщите ли вы мне что-нибудь еще. Она не была уверена, узнала ее медиум или нет. — Простите, милочка, не сегодня. Не могли бы вы провести частный сеанс для меня? — «Я с радостью заплачу!» Женщина улыбнулась. «Дело не в деньгах, милочка!» Она почему-то нахмурилась. Кэт поняла, что держит в руках блокнот. «Вы репортер?» «Да», — сказала Кэт в замешательстве и подумала, что не нужно было признаваться. «Вы послали приглашение в газету «Вечерние новости» Суссекса». «Да, милочка, я ее читаю». — Вы местная? — с удивлением спросила Кэт. — Я родилась и выросла в Суссексе. Медиум взяла со столика карточку и вручила ее Кэт. — Позвоните мне на следующей неделе. На этой неделе я в разъездах, а когда я в разъездах, то не могу давать частные сеансы. Это слишком утомительно. — Спасибо, я непременно позвоню. — Как ваше имя, милочка? — Кэт Хемингуэй. — «Не родственница ли знаменитому писателю?» «Нет, но хотелось бы». «Вы очень хорошенькая, милочка. Вы мне кого-то напоминаете, какой то актрису. Такие же светлые волосы и милый личик, как у вас. Боюсь, у меня слабая память на подобные вещи». Като улыбнулась. «Спасибо, непременно позвоню». «На следующей неделе, милочка». Позвоните на следующей неделе. Кэт прошла через пустой зал, мимо охранника, который сидел за своим столом, и вышла на улицу в ночь. Было одиннадцать часов, шел дождь, и она целый день ничего не ела. А кроме всего прочего, что, черт побери, она обо всем этом напишет? Глава двадцатая Реабилитационная палата на четвертом этаже клиники при квинс колледже представляла собой квадратную комнату без окон с белыми стенами и ребристыми чугунными радиаторами, которые недавно были отключены по случаю неожиданно наступившей жары. Она обслуживала пять операционных. В данный момент четверо больных лежали на своих койках на колесиках. За ними внимательно наблюдали медсестры реабилитационного отделения и студенты-медики. Харвис Вайер сидел рядом с пожилым мужчиной, который еще не очнулся от наркоза после операции по поводу аневризмы аорты.